Роль России и Сирии. В начале сентября 2016 года в кулуарах встречи большой двадцатки в китайском городе Ханчжоу Владимир Путин присел рядом с кронпринцем Мухаммедом бин Султаном. Они пришли к согласию в вопросе о том, что стабильная политика в нефтяной индустрии невозможна без участия России и Саудовской Аравии. Вице-премьер Кронпринц добавил, что Саудовская Аравия признала Россию как важного мирового игрока и также как великую державу. Это был убедительный ответ на реплику Барака Обамы, назвавшего Россию не более чем региональной державой. Путин со своей стороны подчеркнул, что хотел бы развивать отношения, выходящие за рамки нефтяной отрасли, и думает о сотрудничестве в самом широком смысле слова. В сентябре того же года в Алжире состоялся международный энергетический форум, в котором участвовали соответствующие министры из 72 стран, обеспечивавших 90% мирового предложения и спроса на нефть. Министр энергетики России Александр Новак дал понять, что Россия готова пойти на сделку, но прежде страны ОПЕК должны прийти к соглашению между собой. В течение следующих нескольких часов Министры стран ОПЕК проводили собственную встречу и из помещения не выпускали никого. Результатом встречи стало алжирское соглашение. Оно застало рынок в расплох, потому что предлагало сократить объём валовой добычи нефти на миллион баррелей в сутки. Через 2,5 года страны ОПЕК достигли консенсуса, заявил министр нефти Ирана Бижан Санганех. Принц Махамед бин Султан объяснил Основным фактором и основной причиной достижения соглашения по нефти являются доходы от нефти. Ещё одним фактором, облегчившим заключение сделки, стало то, что в ОПЕК наконец появился постоянный генеральный секретарь. Эта должность была вакантной с 2012 года из-за разногласий среди стран-членов организации. Новым генеральным секретарём стал нигериец Махамет Санусси Баркиндо. бывший глава нигерийской национальной нефтяной компании. Он оказался инициатором консенсуса, перемещался из столицы одной страны ОПЕК в другую, внимательно выслушивал, общался, пытался наводить мосты. Самым трудным было ликвидировать пропасть между Саудовской Аравией и Ираном, так как на разногласия в нефтяной политике по-прежнему накладывало отпечаток геополитическое соперничество. Когда Баркинда перемещался между Эр-Риядом и Тегераном, он был вынужден летать через третью страну. В заключении встречи министров стран ОПЕК 30 ноября 2016 года Баркинда объявил: "Несмотря на все разногласия, мы пришли к судьбоносному решению". ОПЕК формально приняла Алжирское соглашение. В связи с тем, что добыча в Ливии и Нигерии была крайне нестабильна, этим двум странам не нужно было подписывать соглашение о сокращении. Самую тяжёлую проблему с Ираном решили с помощью манипуляции. Официально Иран получил более высокую квоту добычи, но на практике это не играло никакой роли, так как другие страны-производители знали, что Иран никогда не сможет её выбрать. Через две недели представители стран ОПЕК и группы из 11 стран, не входящих в ОПЕК во главе с Россией, встретились в Вене и согласовали беспримерное соглашение. В соответствии с ним, страны ОПЕК сокращали среднесуточную добычу на 1 миллион 200 тысяч баррелей, страны-нечлены ОПЕК на 558 тысяч баррелей, из которых 300 тысяч баррелей приходилось на Россию. Оставшиеся сокращения осуществляли остальные 10 стран. от Казахстана и Азербайджана до Омана. Это новое соглашение стали называть ОПЕК плюс или Венский альянс. Конечно, в группу не членов ОПЕК не входили другие крупные производители: Соединённые Штаты, Канада, Китай, Великобритания, Норвегия и Австралия. Но тогда объём добычи в США всё равно снижался из-за сокращения инвестиций местными компаниями, серьёзно пострадавшими из-за низких цен. Точно так же, как цена на нефть обрушилась после заседания ОПЕК в ноябре 2014 года, она вернулась к прежним значениям после заседаний в ноябре и декабре 2016 года. Венское соглашение по нефти также способствовало важным переменам в геополитике, установлению новых отношений между Москвой и Эр-Риядом. Когда-то, в начале 90-х годов, после распада Советского Союза, Аль-Наэми спросили, что он думает о России, Я думаю, что она является нашим соперником, сказал он. Но сейчас нефть, которая была причиной соперничества, сблизила обе страны. Государственный визит короля Салмана в Москву в октябре 2017 года стал подтверждением того, что отношения России и Саудовской Аравии выходят далеко за рамки нефти. Король прибыл в Москву со свитой в 1500 человек. Делегация разместилась в трёх крупнейших отелях вокруг Красной площади. Движение транспорта и меры безопасности вокруг Кремля были настолько серьёзными, что единственным способом передвижения оставались собственные ноги, несмотря на необычно сильный дождь. Во время визита короля Россия и Саудовская Аравия подписали ряд соглашений, выходивших за рамки сотрудничества в области энергетики. Они касались инвестиций, военного сотрудничества и торговли оружием, а также обмена технологиями. Королю было также присвоена почётная степень доктора Московского государственного университета международных отношений. На пресс-конференции, состоявшейся в ходе визита высокопоставленного саудовского чиновника, спросили, как активно развивающиеся отношения с Россией скажутся на долголетних отношениях Эр-Рияда с Вашингтоном. Саудовская Аравия должна следовать своим национальным интересам, дипломатично ответил чиновник. Если мы продолжим работать в том же духе, сказал Путин министру энергетики Саудовской Аравии через несколько месяцев, то превратимся из соперников в партнёров. Сталкиваясь с постоянно ужесточавшимися западными санкциями и усиливающейся изоляцией, Москва приветствовала развитие отношений с Саудовской Аравией, оказавшейся самым важным союзником Соединённых Штатов в арабском мире. Эти отношения подтверждали возвращение России на Ближний Восток. В момент, когда США, как казалось, уходят из региона, Россия оставалась игроком, или, как один саудовец назвал Россию, мировым игроком. Она была единственной мировой державой, которая могла разговаривать поверх барьеров с Израилем, Саудовской Аравией, ОАЭ, Сирией, Ираном и ХАМАС. В свою очередь, Эр-Рияд мог использовать новые отношения с Россией для того, чтобы укрепить свои позиции на международной арене и подстраховаться, так как при администрации Обамы саудовско-американские отношения постепенно ухудшались. Помимо всего прочего, новые связи с Россией возможно могли помочь Саудовской Аравии в её соперничестве с Ираном. Восстановлению рынка нефти также способствовало стремительное падение добычи в Венесуэле. В конце 90-х годов страна добывала 3 300 000 баррелей нефти в сутки. К концу 2019 года суточный объём добычи упал до 600 000 баррелей. Это составляло половину того, что добывал один американский штат Северная Дакота. Ситуация в Венесуэле стала результатом чудовищно неэффективного управления экономикой режима Чавеса-Мадура. В дополнение к установленной диктатуре режим в сущности вёл экономическую войну против своего народа, создал огромное долговое бремя, политизировал управление экономикой, привёл страну к постоянному дефициту товаров первой необходимости, занимался нецелевым расходованием государственных средств. Население было охвачено бедностью. Люди зарабатывали всего по 12 центов в день. Среднегодовой уровень инфляции стремился к немыслимому миллиону процентов. Венесуэла обладает крупнейшими в мире разведанными запасами нефти, превышающими запасы Саудовской Аравии. Правда, добыча венесуэльской нефти обходится дороже. Нефтедобывающей промышленности страны катастрофически не хватало инвестиций. Способные руководители были изгнаны из страны, у государственной нефтяной компании не было денег, чтобы платить за необходимые услуги и технологии. Правительство Мадура передало контроль над отрасли военным. Голодающие люди воровали необходимое оборудование и материалы с объектов нефтедобычи, чтобы обменять их на еду. Более 4 миллионов человек, измученных бедностью, голодом и насилием, бежали из страны, большинство из них пешком. К концу весны 2018 года мировые цены на нефть вернулись к отметке 80 долларов за баррель. Но на нефтяной рынок начал воздействовать новый фактор Дональд Трамп. 20 апреля 2018 года представители некоторых государств-членов Венского альянса собрались в Джидде, Саудовская Аравия, чтобы обсудить текущие тенденции в нефтидобыче. В разгар встречи на мобильном телефоне одного из участников выскочило сообщение из Твиттера. Ошеломлённый, он передал свой телефон коллегам, которые тоже были озадачены. Президент Трамп, который очевидно только что увидел на канале Fox News фрагмент передачи о растущих ценах на бензин в Соединённых Штатах, опубликовал твит. Похоже, это опять ОПЕК. Цены на нефть завышены искусственно. Это плохо, и мы с этим не согласимся. Собравшиеся в GDI эксперты были потрясены. Президент Соединённых Штатов вёл переговоры с ОПЕК через Twitter. Трамп имел долгую историю осуждения ОПЕК, и, как вы догадаетесь, некоторые был убеждён в том, что нефть должна стоить не более 40 долларов за баррель. Однако намного тревожнее было то, что цены на бензин росли. И это могло стать решающим фактором, влияющим на исход выборов в Конгресс в ноябре 2018 года. В тактическом плане твит Трампа мог быть сигналом арабским странам зоны Персидского залива о необходимости увеличения добычи, чтобы компенсировать нарастающее уменьшение экспорта нефти из Ирана. Дело в том, что американская администрация хотела найти способ ввести санкции против Ирана без увеличения цен на нефть. Через месяц, в конце июня 2018 года, в день саммита ОПЕК в Вене, Трамп опять появился в Твиттере. Надеюсь, что ОПЕК существенно увеличит добычу. Нам нужно держать цены на низком уровне. Но это был призыв, исходящий не только из Соединённых Штатов. Индия импортирует 85% потребляемой нефти, и высокие цены сдерживали её экономический рост. На встрече в Индии премьер-министр Моди заявил высокопоставленным представителям нефтедобывающей отрасли, особенно из стран-экспортёров, что цена слишком высока и экспортёрам нужно что-то с ней делать. На семинаре в дворце Хофбург в Вене накануне саммита ОПЕК индийский министр Тхармендра Пратхан рассказал о боли, которую вызывают у Индии высокие цены. Те же сигналы подавал Китай. Даже российское правительство ощущало давление, которое оказывали на него потребители и различные сектора экономики из-за высоких цен. Москва была также весьма недовольна тем, что уступает долю рынка американской сланцевой нефти. В начале октября 2018 года цены на нефть вернулись к отметке 86 долларов. Более того, некоторые эксперты предсказывали, что цена может снова превысить 100 долларов за баррель. Цена увеличилась в ожидании объявленной администрацией Трампа политики нулевого экспорта после неминуемого введения санкций против Ирана. Чтобы компенсировать ожидаемый дефицит из-за нулевого экспорта, Саудовская Аравия существенно увеличила добычу. Но днём, когда санкции вступили в силу, было 4 ноября 2018 года, 2 дня до промежуточных выборов в Конгресс. Когда было объявлено о вступлении санкций в силу, они вызвали удивление. Вместо того, чтобы сразу ввести нулевой экспорт, администрация гарантировала восьми странам, на которые приходилось 85% иранского экспорта, значительные льготы по сокращению экспорта. Это означало, что они пока ещё могли импортировать некоторое количество иранской нефти, не подвергаясь наказаниям. Я мог бы немедленно обнулить иранский экспорт, но это вызвало бы шок на рынке, объявил Трамп. Я не хочу, чтобы цены на нефть поднимались. В Венесуэле в 2018 году прошли президентские выборы, который выиграл Мадура и получил право оставаться президентом ещё на один шестилетний срок. Многие назвали выборы фарсом. Несколько государств западного полушария отказались их признавать. Национальная ассамблея, которую Мадуро пытался оттеснить на второй план, объявила его инаугурацию, прошедшую в январе 2019 года, незаконной и неконституционной. Председатель ассамблеи, 35-летний инженер Хуан Гуайдо, назвал Мадуро узурпатором и в соответствии с Конституцией объявил себя временным президентом. Ряд латиноамериканских государств, а также Соединенные Штаты и Канада, признали правительство Гуайдо легитимным – а сам Авогадо легитимным президентом. Теперь в Венесуэле было два президента. Однако Мадура, которому помогали агенты кубинских секретных служб, по-прежнему контролировал две ключевые структуры: нефтедобывающую промышленность и армию. Соединённые Штаты запретили импорт венесуэльской нефти тяжёлых сортов, что составляло почти половину всего экспорта Венесуэлы. Американцы забрали право владения Citgo, крупной американской компанией, занимающейся нефтепереработкой и маркетингом, у правительства Мадура и передали его правительству Гуайдо. В последующие месяцы в Венесуэле сохранялась тупиковая ситуация. Экономика и уровень жизни населения продолжали скатываться в пропасть. Обычным делом стали отключения электричества, что делало жизнь в стране ещё более невыносимой. В конце концов Мадура устроил ещё один переворот и фактически изгнал Гуайдо и его коллег из здания Национальной ассамблеи, посадив на его место своего приспешника. Венесуэла, бывшая в прошлом мощной нефтедобывающей страной, превратилась в мелкого игрока мирового рынка нефти. Весной 2019 года администрация Трампа объявила о том, что исключения для импортёров иранской нефти теряют силу. Всё было кончено. С этого момента начала действовать политика нулевого экспорта. Среднесуточный экспорт Ирана, составлявший 2,5 миллиона баррелей, вскоре снизился до нескольких сотен тысяч баррелей. Сюда входила нефть, поставлявшаяся как по бартеру, так и контрабандой. Были введены дополнительные санкции на экспорт других продуктов. Окончание действия всех исключений добавило напряжения. После первоначального скачка цена снизилась. Но напряжение не ослабло. Санкции душили экономику Ирана, а он возобновил обогащение урана. Страны Залива, поддерживая американскую политику изоляции Ирана, опасались возможной реакции загнанной в угол страны. В мае 2019 года Соединённые Штаты направили в Персидский залив авианосное ударное соединение. Курс на столкновение, гласила обложка журнала Economist. Америка, Иран и угроза войны. Но уже шла ещё одна война торговая война между США и Китаем. И она ужесточалась. Соединённые Штаты увеличили тарифы на китайские товары. Китай в ответ сделал то же самое по отношению к американским товарам, включая сжиженный природный газ и нефтепродукты. Торговая война отрицательно влияла на мировой экономический рост, что в свою очередь влекло за собой снижение спроса на нефть. А это обстоятельство уже опять вызвало снижение цен. В середине сентября 2019 года цена на нефть сорта Brent вернулась к отметке около 60 долларов за баррель. К тому моменту в Саудовской Аравии опять появился новый министр нефти, принц Абдул Азиз бин Салман, один из старших сыновей короля Салмана и сводный брат Махамеда бин Салмана. В течение многих лет он являлся высокопоставленным чиновником в Министерстве нефти и кроме того вёл переговоры о вступлении Саудовской Аравии во Всемирную торговую организацию. В 3 часа 43 минуты 14 сентября 2019 года ночную темноту потрясли взрывы и пожары охватили два объекта в Восточной провинции Саудовской Аравии, имеющие первостепенную важность для нефтеперерабатывающей промышленности страны. Пожарные, считавшие, что имеют дело с обычными авариями, поспешили на место происшествия. Но это были не аварии. Это были удары по объектам нефтяной инфраструктуры, нанесённые дронами и крылатыми ракетами. Удары продолжались даже тогда, когда пожарные пытались потушить пламя. Одним из этих объектов был ОбКайк, огромный завод с множеством труб и установок. Он представляет собой один из важнейших объектов мировой нефтяной индустрии. так как на нём осуществляется обработка и очистка большей части саудовской сырой нефти для последующей отправки на местные нефтеперерабатывающие заводы или на огромный терминал Рас-Танура для погрузки на танкеры. Другим объектом стал важный центр нефтепереработки Хурайс. Это был момент, когда годы сценариев в одно мгновение превратились в реальность. Военные игры переросли в акт войны. Атаки продемонстрировали физическую уязвимость огромной нефтяной инфраструктуры, опоясывающей Персидский залив. Из-за двух атак на мировой рынок не попало 5 миллионов 700 тысяч баррелей нефти в сутки, в абсолютном выражении это были крупнейшие перебои в истории нефтяной промышленности. В следующий понедельник цена на нефть резко выросла. Йеменские хуситы немедленно взяли ответственность за атаки на себя». Иран открыто одобрил атаки и похвалил хуситов, но отказ Ирана от ответственности за удары по Абкайку и Хурайсу был равносилен, что называется, неправдоподобному отрицанию своей причастности. Дело в том, что потрясающая координация и точность ударов, а также расстояние от объектов до Йемена, говорили о том, что за атаками стоит Иран. Это было частью схемы усиления нападений на нефтяную инфраструктуру после введения США полного запрета на экспорт иранской нефти. Доказательства указывали на то, что удары наносились с севера, со стартовых площадок в самом Иране или в контролируемых шиитами районах в соседнем Ираке. Однако некоторая степень неуверенности среди части саудовцев относительно произошедшего пошла на пользу В противном случае власти испытывали бы больше давления, и население могло потребовать отомстить. Но это повлекло бы за собой риск ещё большей эскалации и разрушения всей инфраструктуры региона, связанной с нефтедобычей и опреснением морской воды. В прежние годы подобные события, да ещё и произошедшие в самом сердце мировой нефтяной индустрии, непременно вызвали бы панику на мировом рынке и резкий рост цен. Поэтому реакция на него оказалась удивительной. Цены, конечно, выросли, но не так сильно, как ожидалось, и скоро вернулись к тем отметкам, где они находились перед атакой. Частично это объяснялось тем, что саудовцы поспешили сообщить, что они будут поддерживать существующий объём экспорта за счёт имеющихся запасов, а также уменьшат поставки на нефтеперерабатывающие заводы внутри страны. Кроме того, в случае необходимости они были готовы покупать нефть в соседнем Ираке. Они быстро приступили к ремонту пострадавших установок и хранилищ. Кроме того, было понятно, что мировых запасов достаточно. Но решающим фактором, повлиявшим на сохранение цен на прежнем уровне, была перебалансировка мирового рынка, вызванная растущим объёмом добычи нефти в США. Таким образом, получалось, что сланцевая нефть не только перестроила мировой рынок, Она перестроила психологию мирового рынка, придав ему новое чувство уверенности в завтрашнем дне. Беспорядки в регионе продолжались. В Ираке в течение многих месяцев разгневанные демонстранты продолжали протестовать против развала системы социальных услуг, безработицы, коррупции и всепроникающего влияния Ирана. Экспорт нефти из Ирака начал давать сбои. В конце декабря 2019 года ракеты, пущенные боевиками, контролируемой Ираном группировки Катаиб Хезболла, поразили военную базу в Ираке. В результате погиб американский гражданский сотрудник и были ранены несколько военнослужащих. В ответ американские самолёты нанесли удары по базам группировки, уничтожив два десятка боевиков. Сторонники и члены группировки с поразительной лёгкостью проникли в охраняемую зелёную зону в Багдаде и атаковали американское посольство. Кадры с нападением на посольство демонстрировали телекомпании во всём мире. Дональд Трамп тоже смотрел телевизор. Поздно вечером 2 января Касем Сулеймани поднялся на борт гражданского пассажирского самолёта, направлявшегося из Дамаска в Багдад. Накануне он побывал в Бейруте, где встретился с главой Хизбаллы Казалось, что он был повсюду в регионе, управляя осью сопротивления. Он также вел своеобразную собственную войну с Дональдом Трампом в Твиттере и Инстаграме. В 2018 году Сулейм Ани пренебрежительно назвал Трампа азартным игроком и обратился к нему. «Вы знаете, насколько мы сильны в асимметричной войне. Приезжайте, мы ждем вас». Но оказалось, что ждали его». Примерно в 12:45 ночи по местному времени 3 января, когда Сулеймани выехал с территории аэропорта Багдада, ракета, пущенная с американского дрона, поразила его автомобиль. Сулеймани был убит. Вместе с ним был убит Абу Махди Аль-Мухандис, предводитель группировки Катаиб Хизбалла, сражавшейся против ИГИЛ и близкий союзник Сулеймани. Возмущение, охватившее Иран, было неописуемо. Из малоизвестного широкой публики, командующего силами специальных операций, Сулеймани превратился в знаменитость и национального героя даже для критиков режима. Аятала Хаминеи пообещал отомстить. Для ИГИЛ, которая находилась в обороне, смерть Сулеймани стала огромным успехом. Ушел его самый страшный враг. Иракские шииты были возмущены и оскорблены, а антииранские протесты в стране затихли, по крайней мере, на некоторое время. Однако через несколько дней зенитчики корпуса стражей исламской революции выпустили ракету, которая сбила гражданский авиалайнер, вылетевший из Тегерана. Погибли находившиеся на его борту 176 человек, в основном граждане Ирана и Канады. Улицы иранских городов тут же заполонились людьми, протестующими против режима. Смертьу Леймы не стало причиной резкого роста цен на нефть. Напротив, через несколько недель они начали быстро снижаться. Эпидемия неизвестного ранее коронавируса, разразившаяся в китайском городе Ухань, привела к закрытию Китая, обеспечивавшего 40% роста мирового потребления нефти с 2003 года. Но сейчас спрос на неё снизился, потому что китайцы были вынуждены оставаться дома, с улиц исчезли автомобили, а авиакомпании отменили рейсы в Китай. Нефтяной рынок в 2020 году оказался крайне волатильным, хотя и не так, как когда-либо ожидалось. Но воздействие этой волатильности оказалось не так сильно, как можно было бы себе представить.